Глава 13. Маргарита. Один день прошел без происшествий. Я даже села за книгу и на злом энтузиазме написала 10 глав. Для меня это рекорд. Парни меня не трогали, каждый занимался своим делом. Правда, зазывали два раза на еду из ресторана, и даже на этот факт я ничего не сказала. Причем сама с удовольствием полакомилась с запеченным мясом, тушеными овощами и сахаром. и салатом из морепродуктов. А вечером я нашла сайт с магическими атрибутами и заказала на всякий случай море восковых свечей всех цветов, типа магические спечки, потом соль, пирамидки из горного хрусталя. На сайте писали, что горный хрусталь проводник магической силы. Мел для черчения магических знаков. Подумала и мел удалила из корзины. Чтобы чертить магические знаки, Нужно для начала о них хоть что-нибудь дознать. Укладываясь спать, я надеялась, что завтрашний день тоже пройдёт спокойно. Но не тут-то было. Ранним утром меня разбудил звонок в дверь. Звонивший оказался настойчивым гадом. "Опять покупки?" прошептала, отлепляя голову от подушки. Набросив на пижаму халат, растрёпанная и злая, как стая свирепых ос, вывалилась в коридор. Вил уже открывал двери. Виктор же стоял в дверях гостиной, сонный, растрёпанный, босой в одних штанах. Я невольно зацепилась взглядом за его торс. Чёрт. Сейчас я испытала шок. Виктор Харрис настоящий ходячий секс, не тело-шедевр. Неужели это я его создала? Боже, я гений. На груди у него курчавились густые чёрные волосы, а штаны облегали его Вдобавок, этот змей-искуситель поймал мой взгляд. «Доброе утро, Марго!» – произнес этот самец. Вопреки моей воле, лицо запылало и приобрело оттенок крутого борща. «Замечательно, блин!» Спас положение незваный утренний гость. Точнее, гостья. И даже не гостья. Это Ксюша! «Ксю!» – удивилась подруге и пробормотала. «Ксю!» Что-то ты быстро примчалась из командировки. Девушка не обратила на меня внимания, она деловито посмотрела на Филиппа, затем перевела взгляд на Виктора и только потом удосужила и меня своим взглядом. Маргарита, я не могла оставить тебя наедине с демонами, тоном директрисы произнесла она. Они же из тебя всю душу вытрясут. Мы не демоны, рявкнул Фил грозно. Виктор предпочёл промолчать, лишь сложил руки на своей могучей и покрытой соблазнительной порослью груди, выражая тем самым своё мнение о демонах. Ксения проигнорировала слова Фила, и бросила обалдевшему барону свою курточку и сумочку, скинула с ног туфли на 20-сантиметровой шпильке и продефилировала ко мне. Джинсы сидели на ней идеально, только в переднем кармане что-то топорщилось. На телефон было не похоже, не стало застреть на этом внимание. Подруга взяла меня за плечи и тряхнула так, что у меня зубы щёлкнули и приказала: "Ну, Кэмэрго, прочти отче наш, немедленно. Я тебе сейчас по твоей симпатичной физиономии прочту", прошептала и сбросила с себя её руки. "Они не демоны, не призраки, не фейки. Граф Виктор Харрис и барон Филип Майлс" Реальные люди, которых я придумала для книги, а ты воплотил на холсте. Как бы парадоксально это ни звучало. Или мы с тобой как притянули их из другого реального мира. Не знаю. Подруга подошла к Филиппу, который с видом обиженного кота всё же переселил себя и не бросил на пол вещи ксюши, а повесил на крючок для одежды. Она упёрла руки в бока и, кивнув ему, приказала: "Рот открой. Что? Ты измелся, барон? Виктор глухо рассмеялся. Я уронила лицо в ладони. Всё несправимо. Она не оцепятся от всех нас, пока не проверит вдоль побёрёк, что они не демоны, а я не свихнулась. Не что, а рот открой, или ты тупой? заявил ему Ксюша. Филь пошёл красными пятнами. Вы подстать Марго. Какая же невоспитанная, невежественная, грубая и Бля-бла-бла. Собрала в кусю. Подругу смутить сложно. Это не я. Ей вообще пофиг с высокой башней, что о ней думают другие. Если не откроешь рот, то я тебя заставлю это сделать, с угрозой в голосе произнесла подруга. Фил хмыкнул и сложил руки на груди, демонстрируя ей всем своим видом, как сильно он её боится. Подруга кивнула, демонстративно вытащила из кармана джинс перцовый баллончик и Так вот что она туда сунула. "Стой!" зарычала я, но было поздно. Она от души прыснула Филиппу в лицо перцовой гадости, и мужчина тут же зашипел, правда, его честь не зарал как девчонка, но всё же ему было дико больно. "Ну ты и свинья!" рявкнула на подругу, одновременно вцепилась в Фила и потащила его. "Фил, скорее в ванную, надо промыть глаза". Пока в себя не пришёл, дай осмотреть его рот. не унималась эта бешеная. Отвали психанула я. Хорошо, не унималась подруга. Так доставшим с него штаны с трусами, я хочу убедиться, что у него нет хвоста, в смысле, из копчика не растёт хвост. Какая прелесть. Майлс, ты когда-нибудь думал, что тобой будет интересоваться женщина лишь для того, чтобы убедиться, человек ты или демон? Фил что-то промычал, но сосредоточился на умывании. Блин, у него лицо жутко покраснело и опухло. Я убью Ксюшу. Ага, значит, пока этот дезактивирован, можем заняться тобой. Ксюперенаправила всё своё внимание на Виктора. Осмеете облить меня перцовой водой, и узнаете, какая точка парализует вас до тех пор, пока не пожелаю снять стазис, невозмутимо заявил Мак и добавил: Виктор Харрис, граф. Ксюша кинула его медленным вдумчивым взглядом и произнесла Золотова Ксения Олеговна Художник. Раз так, то ответьте. Хочется есть? Хотите посмотреть? Вздёрнул он одну бровь. Хм, а можно? Вдруг улыбнулась Ксюха и стрельнула на Вика кокетливым взглядом. Вот же коза. Пройдёмте в мои покои, ответил граф Ксюша пошла за ним, круто веля тощей задницей. Эй! Возмутилась я, позабыв про Фила. Маргарита. Марго, скажи честно, сейчас тебе меня хоть чуточку жалко? вдруг спросил Фил и поднял ко мне бордовое лицо. Из его сощуренных опухших глаз текли слёзы. Вздохнула и сжала его руку. Да, в данный момент я просто сгораю от ярости на Ксюху. Мне жутко стыдно перед тобой за её поступок. Мне очень тебя жалко. И продолжай промывать глаза, а я в аптечке найду глазные капли. И Маша Тажогов. Блин. Всё уже патлы все вырву за это. Пил широко и довольно улыбнулся, вернулся к Иванию и с слегка извиняющимся тоном произнёс: Раз сейчас ты испытываешь стыд и жалость, то я воспользуюсь ситуацией. В смысле Замерла я над раскрытой коробкой с лекарствами и недоуменно уставилась на Фила, филейной частью причувствуя приближение подставы. Что случилось? Только не говори, что ты растранжерил все мои оставшиеся деньги на шмотки. От перспективы остаться на бабах у меня волосы на голове зашевелились. О нет, рассмеялся он, не отрываясь от водной процедуры. Я больше не буду пользоваться твоими деньгами. и даже вернув все, что потратил, с процентами, как и обещал, причем в скором времени. Я насторожилась. «Просто, кажется, я попал в историю», — наконец проговорил он. Нервно сглотнула и не своим голосом прохрипела. «В историю? Какую историю? Фил, мать твою, что ты натворил?» Я напряглась и не заметила, как затаило дыхание. «Все?» Баронже выключил воду и зарылся лицом в пушистое полотенце. Кстати, новое, очень дорогой фирмы. Он специально для себя его заказал, гад блондинистый. Всё же правильно подружка его облила из перцового баллончика. Я бы сейчас ещё добавила. Фил перестал вытирать лицо и, взглянув на злую и напуганную меня, рассмеялся и сказал: "Хорошо, хорошо. Я несколько преувеличиваю. Не совсем в историю, просто Твоя работодательница хочет, чтобы я, и только я, стал её, хмм, как бы мягче выразиться, ухажёром. Изуст Филиппа слово работодательница прозвучало как рабовладелица. Хлопнула ресницами, медленно протянула ему мазь от ожогов и капли для глаз и переспросила: "Ухажёром? Ты?" Блодин повертел в руках мазь, капли И тяжело вздохнул. Так и знал, что ты воспримешь мою новость неадекватно. И тут у меня в голове загорелась лампочка. Погоди, выдохнула и округлила в шоке глаза. Ты что же, будешь её альфонсом? Фил, ты и барон, а не шлюха. "Боги, Маргарита!" прорычал он и возмущённо потряс руками. "Не выражайся. Ты женщина и писатель, а не портовая шлюха. Я никакой не Альфонс, и уж тем более не то жуткое второе слово. Это оскорбительно. Но так как мы друзья, на первый раз прощу. Тряхнула головой и ехидно проговорила: "И что же в твоём понимании быть ухажёром Клары? Дарить ей цветы, конфеты, водить на свидания, делить с ней постель и за это получать от неё финансовое содержание? Это хочешь сказать, что ты не превратишься в Альфонса?" Он ткнул себе в грудь и с оскорбленным видом заявил. «Я эрудированный, остроумный, привлекательный, харизматичный и да. Клара желает забраться ко мне в штаны, но я не собираюсь делить с ней постель. По крайней мере, у меня пока нет такого желания. И уж тем более не собираюсь получать от нее финансовое содержание». «Тогда я ничего не поняла», — развела руками. «Поясни, что она от тебя затребовала». Клара, та еще хищница, с ней нужно быть на чеку. Она предложила сопровождать ее на мероприятиях, выходить с ней в свет и появляться на выставках, званых ужинах, аукционах. Ясно, ясно, оборвала. Еще что? Позировать для модных журналов, для рекламы брендовой одежды или нижнего белья, или наручных часов, или ювелирных изделий. Кажется, она еще упоминала спортивные автомобили. От новости у меня отвалилась челюсть. Подобрав её, выдавила из себя: "Клара, редактор книжного издательства, какое отношение она имеет к индустрии моды, ювелирки и автопрома?" "Связи, детка", подмигнул Фил опухшим глазом и принялся закапывать их. "Погоди. Ты решил принять её предложение? Ты что, сбрендил? Ты ещё не готов жить самостоятельно. У тебя нет документов." Ты не знаешь законов этого мира, элементарно государства, да много чего не знаешь, выпалила я. "Прему Марго", сказал твёрдым голосом Фил. "И поверь, я точно готов к смене обстановки. А чего ты возмущаешься, не пойму? Разорвём связь, и ты наконец освободишься от такой обузы, как два здоровых мужика, отдохнёшь от нас, вернёшься в привычный ритм жизни, а мы, в свою очередь, расширим кругозор". В горле образовался слезливый ком. А Фил мечтательно продолжил, глядя при этом в зеркало и смазывая красные участки кожи. «Я начну с модельного бизнеса. Клара обещала экранизацию твоей книги, и главную роль отдадут мне. Буду играть самого себя. На роль Харриса, скорее всего, будут искать актера, так как Виктор точно не согласится». Он скривился. «Харрис не любитель публичности». Может, согласится, прошептала я. Нет, уверенно произнёс барон. Я уже говорил с ним. Он не согласен ни за какие гонорары. Тем более он уже определился с направлением. Почувствовал себя дном. Мои герои за короткий промежуток времени нашли для себя прибыльное дело, уже даже организовали всё, тогда как я всё это время занималась фигнёй, помимо написания книги. Я ощутила, как мой гнев начинает подниматься, точно змея, что разворачивает свитые в кольцо тело и вот-вот бросится шипеть. Я договорился с ней, что начну работать. Он посмотрел на меня в зеркало и улыбнулся. После того, как разорвём связь. Но про связь я ей ничего не сказал. Просто пояснил, что есть некоторые неулаженные дела и назвал примерный срок. А по поводу документов Клара всё сделает. Я шумно выдохнула. Ты сказала ей, что у тебя нет документов? Причем никаких, рассмеялся он. Я решил быть честным. В меру, конечно, но все же честным. Объяснил, что у меня ситуация довольно неординарная, и у меня нет ни в одной базе данных. Я в шоке, пробормотала на слова Фила. Кстати, Клара сказала, что ты сделала мне фото на документы и передала ей. Она по своим связям сделает мне все-все документы. Почувствовала себя бесполезной кучей навоза. Хотя навоз полезен. Значит, просто бесполезной кучей чего-то непонятного. Вот черт. Я пригладила волосы чуть дрогнувшими пальцами. То есть обсуждать нечего, ты уже все решил. Даже обо всем уже договорился. «Да», — просеял Фил счастливой улыбкой. «Скорее бы мы все трое стали свободными». «Эй, Марго, ты куда?» Вышла из ванной и бросила через плечо. «Мне надо принять таблетку от головы и попинать что-нибудь. Или кого-нибудь. Например, Ксюшу». Фил лишь пожал плечами и посмотрел на себя в зеркало. Злая точно тысячи чертей, я ворвалась в гостиную, желая застать Виктора и Ксюху на горяченьком, и замерла, увидев картину маслом. Виктор перечислял подруге, каким желает видеть свой сайт. А эта белобрысая коза детально записывала его слова на диктофон и делала комментарии. «Ощущение, что я вообще им не нужна. Никому. Парни и без меня отлично справляются. Похоже, они в мой мир влились даже лучше, чем я, рожденная здесь по-настоящему. Может, я и правда сошла с ума? Или это мир спятил, а я тут одна нормальная?» Маргарита. Нормальные мужики, что ты к ним прилипла, как муха на говно? В своей излюбленной грубой манере наехала на меня Ксюха. То есть не прилипла, ты изводишь их, поправилась подружка и отправила в рот печенье. Запила его ароматным свежесваренным фильмом кофе. Я извожу, хохотнула нервно. Знаешь что? Это сейчас они супер продвинутые и адекватные, а сначала это был убийственный тандем. Но ну, видишь, какая ты молодец. Создала крутых мужчин, которые меньше, чем за месяц обосновались в новом мире, и скоро отвяжутся от тебя надолго, то бишь навсегда, хмыкнула подруга. И я скисла. Ощущаю себя ничтожеством, поделилась с ней мыслями. Они смогли сделать невозможное. Кстати, о невозможном, перебил мои страдания Ксюша. Я смогу договориться о Викторе. Ему сделают все документы, настоящие. Кстати, отличный он мужик головастый. Люблю умных, а он ещё и красавец. Видела, какой у него пресс? Подружка мечтательно прищурила глазки и закусила нижнюю губу. Явно же представляешь, что бы она с ним сделала? В смысле, с Виктором, а не его прессом. Хотя и с ним тоже. "Документы это хорошо", кивнула я. Даже поверить не могу, что этих двоих нарисовала я, гордо проговорила подруга. чуть ли не в грудь себя ударила. «Ну да, а характеры моих рук дела, точнее мозга», — добавил я с яхидцей. «Ты ведь не будешь против, если я закручу роман с Харрисом?» — вдруг спросила она меня. Я в этот момент сделала глоток кофе и от ее неожиданного вопроса сильно поперхнулась. Откашлявшись, просипела. «Ну ты, сучка!» Подружка мне хитро подмигнула И заговорщицки пропела: "Ну а я, я, я что-нибудь сделаю для тебя, что ты хочешь? Расписку от тебя, подписанную кровью твоей кровью, Ксю, и заверенную у нотариуса о том, что ты никогда даже думать не станешь о романе с моими книжными героями", проворчала я. Подруга откинулась на ножках стула и, сделав губы рыбкой, обиженно проговорила: "Какая ты зануда. и добавила с улыбкой: "Да ты ревнуешь". "Не ревную", фыркнула я. "Просто это ненормально". Подруга сильнее откинулась, и ножки стула опасно заскрипели по полу. "Ты мне новый пол испортишь", проворчала я. Но подруга и не думала отказываться от любимой дурацкой привычки качаться на стуле. "Может, отдать тебе почку?" серьёзно ряд. "У меня их целых две. Спрячешь её в морозильник, вдруг Когда в жизни тебе понадобится почка, а ты мне за это поможешь заполучить Виктора, а то слишком уж он серьёзный, и на мои намёки даже не отреагировал, оставь себе свою почку, ответил ей со скалом. А вот сердце твоё чёрное с удовольствием заберу. Ты что? Оно у меня единственное, и в мире подобных больше нету, хохотнула подруга. Другой любой орган выбирай. Прекрати нести чушь, отмахнулся от неё Виктора не отдам. А Филипп уже нашел себе партию. Клару. Ксюша сделала страшные глаза и закатила их к потолку, и в этот момент она качнулась слишком сильно, и стул полетел спинкой на пол вместе с Ксюшей. Я даже и бровью не повела. А грохот случился жуткий. На кухне тут же прискакали граф с бароном и помогли ахающей и охающей Ксюне подняться и сесть на другой стул. Ты сломала мой стул, купишь мне новый, заявил я строго. В ответ получила рожицу и высунутый язык. "Мальчики, кажется, я ногу подвернула, лодыжку. И кисть, похоже, я её сломала. Не посмотрите?" Мужчины, как истинные джентльмены, тут же принялись скакать вокруг неё, а я многозначительно закатила глаза к потолку и проворчала: "Ещё проверьте её голову. Кажется, в её черепной коробке отверстие, через которое её мозг сбежал.